Глава 63. Тяжело вздохнув, Лотар снова стал запрашивать связь. Он вроде как исполнял приказ и совсем не вредил, но его не покидало мерзкое чувство, словно он предает кого-то. При этом, ожидая ответа, он все пытался понять, кого он предает больше, и приходил к выводу, что явно зап. Он нагло добывает информацию для преступников, врет о них и даже не боялся нарушить присягу. Не хотел только навредить нынешним товарищам еще больше. «И это правильно», — думал он, а сам невозмутимо сообщал. «Лотар Нарид на связи. Соединяем вас с лидером штурмовой группы», — сообщил ему оператор. Лотар сразу глаза закатил, ожидая новых вопросов. Он был прав. Стоило капитану представиться, как он начал расспрашивать об оружии и технике. «База захвачена искусственным интеллектом, который организовал добычу металлов и воровал из системы разработки», — прямо сказал Лотар. Тут может быть что угодно. Какая группа под вашим командованием? Никакой. Я сам тут под командованием Оливера Финнера. И он знает о переговорах? уточнил удивлённый капитан. Частично, почти не соврал Лотар. И какая группа у него? Если пропавшие действительно погибли, то без меня и Корин 12 человек. Сколько может вместить ваш корабль? Думаю, до двух сотен. Так много? Кто же его построил? понятия не имею. Тут уже Лотар врал. Этим занимался Калибан до своей гибели. И того из списка на эвакуацию привоз Финерр и Майер. Да. И вы все ещё в третьем ангаре. Да и корабль останется здесь, уверенно говорил Лотар, хотя знал, что это второй ангар. Просто сказать, что он перепутал нумерацию, было не трудно. А добраться штурмовикам из одного конца базы в другой невозможно мгновенно. И это, возможно, кого-то спасёт. Что ж, жду личной встречи. Продержитесь ещё 15 часов. Закончил капитан и переключил Лотар опять на оператора. 15 часов это слишком мало, подумал Лотар, но сохраняя спокойствие, спросил, что известно про берега Даумана. Подождите, сказал оператор и переключил его ещё на кого-то. Как вы там, Лотар? спросил неожиданно искажённый компьютером голос. Это опять Глава Зап? удивился Лотар. «Не понимаю ваш вопрос», — уклончиво ответил он, хмурясь. «На чьей вы стороне, майор?» «На стороне человечества», — без колебаний ответил Лотар, понимая, что это не будет ложью. Просто он уже не мог не относить этих парней к людям. Но он считал своим долгом защитить их от несправедливости и злобы, но не знал, как это сделать. «Что сказал Финнерер, узнав о своей эвакуации?» — тут же спросил голос, будто не было никакого другого вопроса. «Он не верит в возвращение в социум», — честно ответил Лотар. «А я не верю в честность этого возвращения», — добавлял он мысленно. «Зря. Его ждет только психиатрическая экспертиза. Если психиатры скажут, что он не опасен, его просто отпустят домой. Его ведь не приговаривали к отселению». «Скажите лучше, что известно про Берга», — попросил Лотар, чувствуя, что это слишком скользкий разговор, чтобы не споткнуться на какой-нибудь фразе. Камеры не определяют никого из названных тобой. Все, кроме Кирка Монигера, пропали с камер в то же время, что и отключился чеп Дюриана Форда. Монигер пропал час назад. Это значит, что их больше нет? спросил Латар, боясь сделать выводы. Это значит, что они не попадают на камеры, честно сказал голос. Это был действительно Франк. Он прислушивался к реакции Латара и слышал, как он шипит от негодования стараясь отодвинуться от приборов, но не в силах сдержаться. «Майор Нарид», — обратился он к Лотару, — «вы можете спросить о том, что вас волнует?» «Прям так и могу», — с нервным смешком уточнил Лотар. «Да, и это никто не узнает, связь со мной не записывают и не прослушивают, и правду я вам скажу», — уверенно сказал Франк. Ему хотелось знать, что именно у Нарида в голове. О чём он думает, в чём сомневается? Годион он в конце концов на роль преемника или Франку только показалось? Что будет с остальными? спросил Лотар. Что будет с парнями, не попавшими в ваш святой список? Их просто убьют? Франк не ответил, поморщившись. Лотар говорил разумно, метил в цель, бил в самую нелицеприятную точку, но Франк ему не врал. "Да", отвечал он. Согласно протоколу зачистки зоны отселения, осуждённый подлежал ликвидации. Планета тоже будет уничтожена, но когда на ней уже никого не останется. Самое главное сейчас уничтожить искусственный интеллект и вывести вас, военных. Ради Финнера я бы не начинал эту операцию. Но это неправильно, прямо сказал Латар. Он был уже уверен, что его дни на службе отменены сочтены, и потому уже не молчал, говоря всё как есть. У меня тут рядом ходит одноглазый парень, вор-убийца и рецидивист. Он тут банду возглавлял, но он не заслужил смерти, говорю как человек, попавший в плен к его банде. Эвакуация и повторное отселение дорогостоящее удовольствие, сообщил Франк, горько улыбаясь. Он понимал Латара, он мыслил так же, но знал, что прямо сейчас он может слишком мало. И если ему удастся вывести оттуда хотя бы Финнера, Это будет его маленькой победой. «Конечно», — обреченно сказал Лотар. «Это не решение, ЗАП. Это закон, за который я не в ответе», — так же честно сказал Франк. Лотар не ответил. Конечно, он все понимал, знал, что не главе ЗАП надо предъявлять претензии за законы, много столетий назад принятые советом. Спорить с достигнутым эффектом тоже было бесполезно. Но Латара всё равно едва не трясла от мысли, что Ярвана, Мартина, Виту и всех остальных просто убьют. После всех смертей, от которых они увернулись, прилетят и расстреляют группу киборгов, оставят холодными телами где-нибудь здесь на полу, улетят и взорвут эту планету. А он в этом должен участвовать или просто смотреть и молчать. Ему вдруг показалось, что лечь рядом с ними будет честнее. А потом он понял, что шеф наверняка собирается сделать именно так, потому что всё понимает. Он не наивен, в отличие от него, наивного офицеришки Зап. "Это всё?" спросил Латар, взяв себя в руки. "Да, постарайтесь продержаться ещё 15 часов. Группа уже вылетела на станцию. Есть продержаться 15 часов." Бездумно ответил Латар, подождал, когда связь отключится, стиснул зубы и со всей дури шарахнул кулаком по металлической стене. Он ещё не знал, как это сделать, но понимал, что обязан вывезти отсюда корабль, набитый преступниками. Он обязан помочь им сбежать и не попасться. «Виту!» — позвал он, решительно связавшись с базой на континенте. «Да», — с астоном ответил тот. Его призывный голос Лотара разбудил. Выдернул из сна и заставил дернуться, вызывая очередной приступ боли в груди. «Что-то опять случилось?» — спросил Виту, осознавая реальность. «Да». Ему снилось, что он на каком-то тропическом острове на отдыхе дремлет на берегу в лежаке, а рядом сидит Кастор и болтает о всякой ерунде. Ему Виту в этом странном сне пора было улетать, а Кастор должен был остаться. "Но «Ну, не делай такое лицо", со смехом говорил ему Кас. "Мы же не навсегда расстаёмся". Эта фраза буквально впилась в сознание Виту, и осознать дурман этого сна было слишком больно. Ещё и Лотар почему-то молчал, явно стараясь что-то обдумать. Скорее всего, остальные погибли, наконец сказал он. Дориан точно мёртв. Остальных не ловит камера. И это значит, что? Что они или мертвы, или хорошо прячутся, со вздохом сказал Лотар. Но «Ну, мне нужна сейчас помощь. Какая? Ты можешь достать сок кактуса. Чистый неизменный сок кактуса в шприце. Неожиданно спросил Латар. Вит удёрнулся, не понимая, откуда такая просьба. "Ну зачем?" растерянно спросил он, потому что даже не представлял, что будет, если ввести его в кровь. А вот Латара знал, но говорить не собирался. "Надо", говорил он. "Очень надо, причём быстро, часов за 10". "10 это не быстро, но, думаю, могу", ответил Вит. Зная, где есть кактусы и помня о базе Ястребов, он понимал, что ему надо просто взять за шкирку одного из немощных ястребов, закинуть в танкобуры и покататься по хайбе. "Терня вопрос", подумал Виту, морщась от боли в боку. "А ещё надо проверить капсулу, которая там в авангаре", продолжил Ватар. "Она должна герметично запираться". "Ты имеешь в виду капсулу, в которой сюда скидывают людей?" уточнил Виту. "Да, она ведь спасёт от открытого космоса" на всякий случай уточнил Лотар. «Да, но она не имеет управления», почти испуганно напомнил Виту. «Знаю, оно и не нужно. Главное, чтобы корабль Ирона мог выдержать гиперпрыжок. Все остальное неважно». «Что ты задумал?» очень осторожно спросил Виту. «Спасти ваши жопы!» мысленно ответил Лотар, но вслух говорить этого не стал. «Пока ничего. Это пока не оформленный план, но через десять часов мне нужен кактус, «Капсула и ваша полная готовность к эвакуации!» «Но если Мартин не закончит за десять часов?» – осторожно спросил Виту, косясь на почти безумного парня, что уже забыл о своих очках. Морщился, кусал губы, но все время что-то выделял и удалял, не замечая ни голосов, ни света, ничего. Но он был одержим на ведение порядка внутри ИИ, и ничего другого его уже не волновало. Это скорее всего будет уже неважно, но пусть работает. Нам в любом случае надо снять барьер над планетой, а я не знаю как, пробормотал Латар. Ладно, понял, сделаю всё, что смогу. Пообещал Виту, отключил связь и поспешил искать тех, кого можно отправить на базу Ястребов, потому что доверить кому-то проверку капсулы он не мог. Да и надо было проконтролировать, чтобы Мартину приносили еду и воду, которые он берёт со стола, сам того не замечая. Ему оставалось уже немного, но он был так увлечён, что не мог об этом даже сказать. Он видел совершенство Зены. Он оставлял ей память и возможности, но удалял почти все её алгоритмы поведения, надеясь снова превратить в девочку по имени Зайна.